Глава вторая. Зедра. Вымирание. Разломы внутри разломов, разрушающие целое. Река разбавляется ручьями, стремясь в океан. Воду мутят соль и водоросли, лишая ее чистоты. Крепкие корни и высокий ствол разлагаются на тощие ветки, а потом... Дорогая, ты даже не притронулась к супу из баклажанов прервал мои мысли маслянистый голос Тамаза. Мой взгляд вернулся во внешний мир. Мы с Тамазом сидели вдвоем за низким столиком в его столовой в окружении прислужниц, безбородых мальчиков и евнухов с заплетенными косами. Я была здесь лишь один раз. Голые стены из песчаника и пол, покрытый квадратными коврами какого-то племени из пустыни, больше подошли бы аскетичному шейху, а не великому шаху Аланьи. «Мои извинения, Ваше Величество», — сказала я, склоняя голову. «По правде говоря, я еще не сбросила вес после рождения ребенка». Теперь он смотрел на меня, раздувая ноздри и открыв рот. Без тюрбана, с растрепанными волосами и в грязно-коричневом кафтане правитель страны напоминал рассерженного крестьянина. «Зедра, ты прекрасна, словно алый тюльпан, сорванный со святой земли Зилтурии». «Как банально. Может, ему надо перетащить свой престол на площадь смеха?» «Боюсь, молодые глаза немного более проницательны». Керс сказал что-то неподобающее перед отъездом. В голосе шаха послышались громовые раскаты. «Вот негодяй! Я думал, война сделает его мужчиной, и...» Я покачала головой. «Нет-нет, ваше величество. Наследный принц был очень добр». В отличие от некоторых других его женщин, ой, мне не следует сплетничать. Пфф, ревности больше ничего. Пусть болтают, что хотят. Правда в том, что ты мать будущего шаха. Ты можешь быть громадной, как груженый верблюд, или тощей, как молитвенные четки, и все равно останешься султаншей гарема. Безбородый мальчик положил на наш стол еще хлеба. Какая ирония, ни я, ни шах много не ели. Каждый день слуги развозили остатки дворцовых яств беднякам из глиняных переулков. Я представила глинобитные домишко и семью в лохмотьях, жадно глотающую суп из баклажанов и мягкий хлеб. Хорошо. Они заслуживали этого больше, чем мы. «Я сегодня постился в честь вознесения святой Норы», — сказал Шах. «И, как ни странно, у меня нет аппетита. Знаешь, мой отец, мир его праху, умер в моем возрасте». Жуткая подагра. Философы говорят, что ничто лучше поста не убережет от подагры. Я видела, как люди умирают от подагры. Все, как один олухи, способные съесть ягненка за один присест. Нет, Томас так не умрет. До меня дошли слухи, затронула я по-настоящему важную тему. Даже мать будущего шаха должна была просить о таком ужине один на один за несколько недель. Я боялась, что Шах отменит встречу из-за прихода силгизов, которые прибыли на несколько дней раньше, чем я хотела, но, к счастью, он придерживался своего расписания. Правда, что кто-то обезглавил трех силгизских торговцев, и их каган ждет мести. Томас глотнул воды и промолчал, глядя прямо перед собой, а затем произнес. «Я предполагал, что если Меджлис осведомлен о происходящем, то рано или поздно узнают все». Но известия разошлись быстрее, чем я ожидал. Поверь, я имел дело со всевозможными каганами, и они являются разгневанные по тому или иному поводу, но всегда уезжают с полными сундуками золота, а в нем у нас нет недостатка. Но я слышала, что они винят вас, что к головам прилагалось послание, скрепленное вашей печатью. В этом году уже было покушение на вашу жизнь. Тот убийца ведь тоже следовал путем потомков. Я боюсь того, что эти еретики замышляют против вас, отец. Томазу нравилось, когда я его так называла. Он как-то сказал мне, что мечтал о дочери, и Лад подарила ему трех, но ни одна не дожила до взрослого возраста. Точнее, он сказал это не мне. Я подслушала, когда он жаловался предводителю Гулямов Паше Като. Мы все умрем, Зедра. Я молю Лад простить меня за дела рук моих. Став шахом, я верил, что буду лучше своего отца, что буду следовать Писанию Хисти во всем, словом и делом. Но только святой Хисти мог совмещать святость и царствование в равной мере. А для остальных возможно спастись лишь благодаря прощению, и мы должны неустанно молить о нем. «Прости, если хочешь быть прощен. Вот завет, по которому я живу». Вот почему народ любил его. Сколько смертных приговоров он смягчил только в этом году. Драматические моменты. Палач уже замахивается, и тут появляется шах и поднимает руку. За этим следуют восторженные выкрики, улилюканье и хлопанье по бедрам. Народ желал справедливости, но любил милосердие. Шах был столь же умён, сколь и благочестив. Иначе не получится править два десятилетия. Из всех трех шахов рода Силуков в царствах Сим, Кашан и Аланье правление Тамаза было самым долгим, мирным и процветающим что только усложняло мою задачу. Вы так мудрый отец. К мудрости прилагается седина моя дорогая. Кому, как не мне это знать. Вы отзовете Гулямов? Он надулся. Похоже, не хотел говорить о политике за ужином, но мне пришлось настоять. «Ты так сильно хочешь увидеть Кярса?» спросил он. «Я очень скучаю по нему и волнуюсь из-за того, что могут сделать пираты Этасиани». Несомненно, при такой постановке вопроса шаг будет более сговорчив. Дорогая, не забывай, что в прошлом году Керс разгромил прекрасно вооруженную крестейскую армию на Сирдарии, если бы не он, Михей Железный и император Ираклиус вычеркнули бы наших неблагодарных северных кузенов из истории, что по сравнению с этим разрозненная кучка неверных пиратов. То есть я не стану отзывать гулямов. Прекрасно. «Вы правы, конечно. Он вернется до того, как из бес, из пустоши задуют холодные ветра. Мы не можем позволить пиратам зимовать в наших городах и крепостях и мешать торговле с аджазом, сирмом, диконди. Кярс с двадцатью тысячами гулямов воздаст за их преступления. К приходу холодов из пустыни вы с Кярсом, конечно, уже будете обниматься у пылающего очага». Я подавила дрожь отвращения. «Тем не менее, до зимы еще несколько лун, а значит, я могу успеть». Прекрасная мысль. После этого я замолчала, позволив Шаху взять кусочек мягкого хлеба. Он целую вечность сживал его и глотал, затем бросил недоеденный хлеб на медную тарелку. На месте, где он откусил, осталась его слюна. «Прекрасный ужин», — сказал он. «Но возраст требует рано вставать и еще раньше ложиться» а перед сном я помолюсь Латы и ее святым, чтобы мое царство оставалось мирным и благословенным. Я тоже буду молиться. За ваше здоровье, за мир и победу моего дорогого Керса». Томас встал и потянулся, а я схватила надкусанный им хлеб и сунула в рукав. Я огляделась, надеясь, что ни мальчики, ни девушки-прислужницы, ни евнухи ничего не заметили. Они все молча смотрели прямо. «Хорошо». По пути в свою комнату я думала о философе, создавшем Песчаный дворец. На прошлой неделе я взяла его биографию в Башне Мудрости, чтобы отвлечься от серьезного чтения на что-нибудь приятное. Он жил около 500 лет назад, сразу после того, как Тимур разящий оставил кровавый след через полмира. Философ родился в Тинбуке, столице некогда Золотого Царства Химьяр на Юго-Западе, и пришел в аланью не имея ничего, кроме мечты. Он вообразил огромное здание из обожженной глины и песка, занимавшее самый высокий холм в городе. И он представил его роскошным. Сегодня стены залов украшали инкрустированные драгоценности. Подвесные лампы, заключенные в платину, ковры из ангорского шелка, настолько мягкие, что в них можно смело завернуть младенца, линзы, которые ловили лунный свет так, что все комнаты светились серебром. Я могу продолжать и продолжать. Ханжерский аскетизм Тамаза не отравил других селуков, которые по творствам своим прихотям затмевали его простоту. Мой возлюбленный Кярс был худшим среди них. «Дорогу, султан Шемериме!» — выкрикнул Евнух. Я стояла в сторонке, склонив голову, и надеялась, что сестра Шаха меня не заметит. К несчастью, на ужин я надела потрясающее синее золотое платье, напоминавшее солнечные лучи на глади реки. Эта женщина обожала наряды, и еще больше она любила показать свое превосходство над нами, наложницами. Как и следовало ожидать, Мерима остановилась передо мной, оглядела мое платье и погладила порчу тыльной стороной, унизанной кольцами руки. «А откуда это?» — высокомерно поинтересовалась она. Я подняла голову. Подарок его превосходительства великого визиря Баркама, султанша. Она приоткрыла рот, будто ее вот-вот стошнит. «Он нарочно покупает на размер меньше. Ходячий скандал, а не человек». «Это правда. И по иронии судьбы, Баркам один из немногих мужчин, чьи слова я могла выносить. Что-то в его неприкрытой извращенности звучало искренне. Я молчала в надежде, что Мерима уйдет, но ее взгляд продолжал сжечь меня, словно полуденное солнце». «Чем ты занимаешься целый день, Зедра?» «О боги, только не открытый вопрос». Из уст этой женщины это наживка. Черная краска на ее волосах прекрасно скрывала седину, а мыло и кремы, которыми она мазалась, маскировали морщины и оспины. Прекрасная маска, убавлявшая ей 10 лет. Но моя лучше. «Сегодня я ходила в город с Сирой, моей лучшей подругой», сказала я, надеясь избежать ловушки. Мерима любила Сиру. Все люди в возрасте, похоже, ее любили. «Мы хотели выяснить, как горожане относятся к осаде». Я выбрала самый лучший вариант ответа, но предполагала, что она почует ложь. «И что же горожане говорят об осаде?» Как ядовито она произнесла слово «горожане». Презрение ослепило ее, и она не заметила обман. «Хорошо». Как и здесь, во дворце мнения разделились. Некоторые считают положение серьезным, другие – пустяком. Это и так все знают. Лучше давать очевидные ответы убеждая всех в моей тупости. Глупцы. Все будет так, как мы захотим. Если бы хотели покончить с осадой, то сделали бы это сегодня. Очевидно, есть какая-то выгода в том, чтобы держать силгийских дикарей под боком. Клянусь, Латана так уверенно использовала это «мы». Черта, которую я даже уважала до некоторой степени. Согласна. Я оглядела ее плотное одеяние с цветочным узором. Как закончить этот мучительный разговор? По правде говоря, мне было так страшно. Когда я смотрела с балкона на юрты и всадников, заполнявшие горизонт, мне хотелось, чтобы Кярс был рядом и обнял меня. Во взгляде Миримы мелькнуло сочувствие, когда она положила руку мне на плечо. «Дорогая, ты словно не распустившийся цветок, не знающий капризов ветра». Достойный стих, пусть и совершенно неверный. Еще один повод для уважения. «Такая юная, такая хрупкая, но тебе нечего бояться. Мой брат — величайший правитель из ныне живущих». Она подняла вверх кулак. Непоколебимый, несокрушимый. Каган из пустоши — лишь муха на заднице слона. Я хихикнула, не ожидала от нее таких слов. «Вы правы, дорогая султанша. Благодарю, что успокоили меня. Надеюсь, годы сделают меня храбрее. Наконец она ушла. Если быть честной, разговор оказался не так ужасен, как я ожидала. Но все же лучше их не затягивать. Мирима более наблюдательна, чем ее брат, и боюсь, однажды она увидит меня насквозь. Вернувшись в свою комнату, я забрала сына у кормилицы и прижала к себе. Внутри растеклось приятное тепло, словно я стала едина с миром. Он отлично кушает. — сказала кормилица, темнокожая женщина из Химьяра. Я улыбнулась и поблагодарила ее. Силук заёрзал и на меня нахлынули эмоции. Да, так назвал его шах. Очевидно, Силук Рассветный явился к нему во сне в ту ночь, когда родился мой сын. Не помню деталей, но там была какая-то чепуха про солнце, птиц и рыб. Кярсу тоже нравилось имя. А я не могла представить менее подходящего человека, в честь которого можно было назвать моего сына, но не имела права голоса. «Ты можешь идти», — сказала я кормилице. Я поцеловала голову сына и вдохнула его свежий, живительный запах. Он засмеялся. Я положила его в колыбель и смотрела, восхищаясь его красотой. Но красоту младенца в глазах матери нельзя описать. Это как фанаа, как единство с самим Богом. В голове эхом отдавались слова, некогда сказанные дядей и свекром. «Не воспитывай детей так, как родители воспитывали тебя. Они родились для другого времени. Ничто не могло быть более верным в отношении нас с сыном. Я должна воспитать его для этого времени, этого места и этой цели». Я двинулась к балкону, откуда открывался обширный вид на Кандбаджар, его древние кварталы, двойные стены и юрты за ними. В ночи царила тишина. Ни ветерка, ни щебета птиц. Как приятно просто смотреть на мир и ни о чем не думать. Не напрягать ум для достижения цели, к которой стремишься. Недоступная мне радость, поскольку слишком многое еще нужно сделать. И осталась одна лишь я, чтобы сделать это. Нести на своих плечах истину, выживание любимых богиней лад потомков и, в конечном счете, судьбу человечества. «Весь мир держится на одной старой женщине». «Отец Хисти», — взмолилась я, — «благослови дочь своей силой, своей праведностью, своей победой». Я вытерла слезу со щеки. Держать мир на плечах было больно. Носить в себе боль потерянных, мертвых, уничтоженных — все это лишь сделало меня бесчувственной. Но именно эти безмолвные моменты я не могла выдерживать, Я предпочла бы заполнить их чем угодно – банальной поэзией, дешевыми сплетнями, прогулками по саду наслаждений. Или, лучше всего, своей главной целью. Я часто задавалась одним вопросом – кто самый влиятельный человек в Аланье? Очевидным ответом был Шах Томмаз, но за троном всегда кто-то стоит. Более проницательный ответ – великий визит Баркам, поскольку именно его руки дергали за ниточки. Но это тоже неверно. Ни Баркам, ни Шах не владели умами людей, а без этого любое царство лишь упорядоченная земля и камень. Значит, это великий муфтий Аланьи и великий шейх ордена святого Джамшида Хизр-Хас, заботящийся о душах всех аланийцев. Но если бы пришлось выбирать единственного человека, который спасет мне жизнь, я бы не выбрала его. Так что с рассветом я отправилась к человеку, которого выбрала бы». В пустых казармах было мрачновато. Зяблики и воробьи, редкое зрелище в наши дни, пели в Центральном саду, не заслуживавшем этого громкого имени. Скорее, это было неровное, каменистое скопление растений и цветов. Под сенью склонившегося кипариса сидел самый могущественный человек в Аланье, раб по имени Като, вернее, Паша Като. Великолепный титул для раба, но мой и лучше, и я тоже не свободна. Паша Като держал в точенных руках целую ветку фиников. Султанша, привстал при моем появлении, затем небрежно сел обратно на ствол дерева. У него была угольно-черная кожа химьяра и акцент, который я находила мелодичным. «Уйдите», — сказала я сопровождавшим меня гулямом, не собираясь пока говорить. Конечно, Като величайший из гулямов, а значит, оставить меня с ним безопасно. Но моя охрана была верна Кярсу, а не Като. Тем не менее, они оставили нас наедине, встав у арочного входа, вне пределов слышимости, но в пределах видимости. Кото поднял голову и ухмыльнулся. К зубам прилипли кусочки финика. «Меня ты тоже отхлещешь своим жестким язычком?» «Сидишь тут, дуешься», — неодобрительно покачала я головой. «Это отвратительно. Возьми себя в руки. Враг у ворот. Может, это к лучшему, что Керс не взял тебя с собой». Он показал мне язык. Вот такой порки мне и не хватало, чтобы почувствовать себя лучше. Мне хотелось взять камень и расколоть его лысую башку, но он был единственным человеком, без которого мой план не сработает, и мне пришлось снести грубость. «Ты просто жалок. Томас заметит твое отсутствие. Ты потеряешь свой пост». «Уже потерял. Мои солдаты отправились на Запад сражаться с неверными без меня». А я только что получил эту должность после смерти моего дорогого друга. Видишь ли, Баркам и его мерзкий сынок Хадрид, а также с десяток визирей, которых я могу назвать поименно, ненавидят меня, и все потому, что я отказался выполнять их приказы. Баркам, или, возможно, Хадрид, если я и вправду так слаб, как мне кажется, скоро убьет меня или отправит умирать на какой-нибудь рудник». Он говорил «не как самый могущественный человек Аланьи», поскольку им не был, пока мне еще предстояло его возвысить. Правда? И стал бы Кичак дуться из-за этого, как девчонка. Теперь он ткнул в меня пальцем, будто хотел пронзить грудь. Не изображай, будто ты его знала. Он был героем для всех нас и умер от рук какого-то мелкого колдуна в Сирме. А как умрешь ты? Подумал об этом? Если бы подумал, не стал бы тратить сегодня время на обжорство. Он встал и даже не отряхнул с кафта на траву. «И не стану тратить его на препирательство с девчонкой, похожей на мою первую». Он подошел ближе. Его дыхание пахло горьким южным варевом. «Так много лет назад в домишке, выходившем на гладкое море, я мсап. Как же она стонала!» Он облизал губы. «Я не прочь послушать еще раз, прежде чем меня убьют». Я дала бы ему пощечину, но только глупцы могут бить загнанного в угол льва. «Тебе известно, что я возлюбленная наследного принца и мать будущего шаха. Как смеешь ты изрыгать подобную грязь?» Он рассмеялся. «Хочешь, чтобы я звал тебя султаншей каждый раз, как пустишь ветры, не надо было приказывать ему уйти?» Он указал на гулямов, ждавших у входа. «Когда никто не слышит, я буду говорить столько правду». Ищешь цветочки? Тогда ты пришла не в тот сад. Вот поэтому он мне и нравился. Кот оказался преданным, но я была готова поспорить, что он заберет все, что угодно, если это сойдет ему с рук. Я на это рассчитывала. Когда перестанешь себя жалеть, предлагаю тебе вот что. В хижине с тростниковой крышей в глиняных переулках прячется один человек. Я скажу тебе точно, где он. Арестуй его и приведи к шаху. Сделай так, и снова станешь героем. «Вот так». Я щелкнула пальцами. Кото выплюнул финиковую косточку. «Что за человек? Кто он? С чего бы мне...» «Сделай это», — твердо сказала я. «Когда я в последний раз давала тебе совет, шах повысил тебя до командующего аланийскими гулямами. Уже позабыл?» «И что толку, если мои враги нашептали твоему благоверному, и он приказал мне остаться? Думаешь, солдаты следуют за титулами?» Они следуют за тем, кто проливает вместе с ними кровь, убивает вместе с ними и гадит в ту же канаву. На это я тоже рассчитывала. Я кое-что знаю о людях и зачем они следуют. Не люди, а солдаты. Я вздохнула. Кото был окровавленным кинжалом, но о моей доспехе затупится любой клинок. Все люди-солдаты, когда на карту поставлено многое, Кое за кем они пойдут скорее чем даже за братьями отцами правителями и богом знаешь за кем Ха, тебе сколько лет 19 в этом возрасте кажется что знаешь все на свете я выхватила у него ветку с финиками и отбросила в сторону они пойдут за победителем и ты им станешь если послушаешь моего совета кота ухмыльнулся показав пятна от фиников на прекрасных белых зубах Идя к выходу, я пнула ногой одну из финиковых косточек, которую выплюнул кото. Затем наклонилась, чтобы отряхнуть туфли, и подняла ее одним быстрым движением. Конечно, никто не заметил. На завтрак я надкусила персик и выпила глоток слишком соленого айрана, от которого у меня остались белые усы. Приняв ванну и надев свою самую коричневую парчу, я взялась за дело. До того, как все это началось, до того, как меня вырвали из моего мира и привезли сюда, я не понимала притягательности чего-то столь простого — уединения, одиночества. Когда малыш Силук уснул, а в комнате не было ни служанок, ни евнухов, ни нянь, я заперла дверь и залезла в шкаф. Шелк, висевший на вешалках одежды, касался лица и волос. Сквозь единственное отверстие, которое я проделала для дыхания, проникал солнечный свет. Темнота. Тишина, умиротворение. Я закрыла глаза и постаралась услышать его. Зов черного Дронго. Чирик, чик-чик, чирик. Зов оставался слабым, но крылья бились в моем сознании ураганом. Чирик-чик-чик, чирик. Я открыла глаза и уши. Сначала было трудно определить, что я слышу, а что вижу. И то, и другое отображало мир. Зрение и слух боролись за первенство среди моих чувств. Я видела и слышала небо, такое ясное и бесконечное. Город, крошечный и таинственный. Пустыню, казавшуюся тонким слоем песка на спине бога. Река в четверть мили шириной, измеившаяся сквозь пустыню, и город казалась ниточкой, за которую можно потянуть и обмотать вокруг пальца. Посевы на берегу пылали зеленым и коричневым. На богатой, орошаемой каналами почве растили проса, рис, кускус, пшеницу, фиги и виноград, кормившие город но теперь землю топтали боевые кони селгизов. Они разбрелись на огромное расстояние, бродили по заросшим терновникам лугам на юге и даже по кустарнику в пустыне на западе, где встречались акации, пальмы и газели. И всё было перевернуто. Надо мной бородавкой на спине бога нависал город. Я хотела упасть в облака внизу, но не могла сдвинуться с места. Напротив, город обрушился на меня, угрожая разбить на куски – Но когда он приблизился, я будто оказалась в пузыре и теперь дышала воздухом с запахом дерева, песка и пыли, со вкусом земли. Уши обожгло визгом священной песни, словно в мозгу завыл волк. Я беспокойно задрожала, а затем на что-то приземлилась. Когти царапнули по-твердому. Я посмотрела вниз. Самоцвет. Огляделась. Горизонт Кандбаджара. Слышались песнопения, молитвы и священные слова. «Лад мы принадлежим. Я молю тех, кто стоит у ее трона. Делай то, что прекрасно. Не возлагай на нас ношу, которую мы не сможем нести. Не наказывай нас за ошибки. Излей на нас свою милость, дабы мы не пропали». Я вспорхнула с желтого купола святилища Джамшида и полетела ко дворцу у реки. Меня держал поток воздуха под крыльями. И все же всегда казалось, что это мир движется, а не я, как будто какой-то великан швырнул город прямо ко мне. Я замахала крыльями, чтобы замедлить спуск, и приземлилась на плоскую крышу. Внутри стен уже отдавались эхом голоса, создавая карту пространства. От таманки, полки с книгами и свитками, ковры на стенах, масляные лампы в нишах. Так много можно увидеть по одному лишь звуку. Я опустилась на подоконник. Левый глаз следил за людьми внутри, сыном великого визиря Баркама, Хадритом и Азаром, главным поставщиком пряностей Аланьи. Об этом человеке ходили слухи, что он пожертвовал новорожденной дочерью ради благословения или проклятия бесконечного богатства. Хадрит вналил финиковое вино в хрустальный бокал и сказал, «Это судьба, что Кярса нет здесь. Просто чудо, как звезды могли так сойтись». Озар кивнул. Его пышные телеса обволакивал тонкий шелк небесного цвета. «О да, но будь честен. Больше всего ты ценишь отсутствие отца». Они сидели за низким стеклянным столиком, подложив для мягкости бордовые подушки. Хадрид был таким высоким, что возвышался даже сидя. Я никогда не понимала, почему он не подстригает непослушную бороду. «Неужели кто-то покупается на эту личину воина?» Вот что я скажу. Это слишком хорошо. С чего это Кярс согласился оставить Като и взять с собой моего отца? Это не в его стиле. Он никогда не побеждал сам. Скорее катался на спинах таких людей, как Като. Все это знают, и Кярс в первую очередь. Хочешь сказать, идея исходила не от Като. Кто-то более близкий играет на флейте, а Кярс пляшет. Озар погладил волосы на подбородке. И кто же? «Не знаю, но прежде чем продолжать, мы должны выяснить». «Да ты просто боишься. Лат преподнесла нам подарок, что бывает не так уж часто. Мой флот ждет за излученной реки. У тебя в руках отцовская печать. Меджлис не пойдет против тебя, поскольку ты сын своего отца. Отдай приказ. Открой путь». Хадрид увидел меня в окно, схватил свой бокал и швырнул мне в лицо. Я вспорхнула, а хрусталь разлетелся на кусочки на траве внизу. — Проклятый Дронго! — сказал он, когда я заняла позицию у края окна, подальше от глаз. — Один на прошлой неделе заклевал мою кошку до смерти. — Птица убила кошку? О, боги, куда катится мир? — Они не здешние. Слышал когда-нибудь о Толитосе? Азар потрясенно ахнул. — Конечно. Земля за морскими туманами. «Я был при дворе, когда явился посол, якобы оттуда. Женщина в странных одеждах, меняющих цвет прямо на глазах, словно водопад. Она принесла клетку с черными дронго в качестве дара. Раньше в небе можно было увидеть ястрелов, орлов и голубей. Теперь видишь лишь черное». «Иноземная зараза, похоже, наша главная беда». «Именно. Чужеземцы. Сколько их нашептывает на ухо наследному принцу». Наложницы из пустоши, гулямы из химьяра, ни одного истинного аланица Какой у них интерес? Какие намерения?» Озар одобрительно пискнул. «Великий Эшкаль сказал когда-то, «Твое сердце принадлежит тому, с кем ты делишь поле боя и постель». Похоже, Хадрид был более подозрительным, чем Озар. Надеюсь, меня он ни в чем не подозревал. Эшкаль и эвнух, никогда не бравший в руки копье. Ни в каком смысле». Я не разделяю твоего восхищения. У мудрости два источника — действия и наблюдения. Весьма справедливое замечание. Солнечные лучи раскалили оконную раму, но я цеплялась когтями в надежде узнать что-то полезное. Как бы там ни было, голос Хадрита звенел от нетерпения. Я поручу своей возлюбленной козочке прочесать гарем в поисках врагов. Она сделает все, что угодно». У него вырвался извращенный смешок. «Что угодно!» «Она прекрасная девушка, Хадрит, и более того, ее брат со своей ордой у наших ворот. Даже не думай обесчестить ее, ты подвергнешь опасности всех нас!» «Они вовлекают в свои планы Сиру? Зачем ей работать на Хадрита? Как интересно!» «И досадно!» «Я не гажу там, где пасу Озар, чему ты так и не научился!» Я стал главным поставщиком пряности Аланьи могу гадить, где мне только вздумается. — Султанша! — в моем сознании образовалась трещина и разбила его на миллиард осколков. Я снова оказалась в шкафу, потная, и широко открытыми глазами смотрела на явнуха Самбала, чьи косы доходили до плеч. — Султанша! Скорее приведите лекаря! Левая щека была мокрой от слюны. Я моргнула, наверное, тысячу раз, села и сделала вдох. Втянула в себя каждую частичку воздуха. Грудь и бешенобившееся сердце будто сдавливало обручем. «Все в порядке», — пробормотала я, не зная, удалось ли выдавить хоть один звук. Самбал шлепнул себя по щеке. «Она очнулась! Благодаренье, лад!» Вместе с другим евнухом они положили меня на кровать не менее и боль сменяли друг друга, будто качая меня на волнах, но хуже всего была поднимающаяся внутри тошнота. Меня вырвали из Дронго в самый неподходящий момент, когда я могла, наконец, подслушать их план. О, лад, обрушь свои проклятия на святых».